Сентябрь 17. -е. Гуру. Слабость не прощается, в чем бы и как бы она ни выражалась. Следовательно, надо быть сильным всегда. Эта сила может и не выражаться во внешних действиях, но собранная внутри, она должна быть постоянно к действию наготове. Внутренняя готовность к действию без внешнего проявления гораздо более эффективна, чем само действие. Собранность силы внутри, явление по своему воздействию на окружающих и окружающих весьма сильное, значительное и совершенно непонимаемое обывателями. Можно назвать его действием молчания. Сущность его в том, что сосредоточенная внутри энергия радиируется вовне незримо для глаза, но остро и мгновенно ощущаемая внутренним существом другого человека. Так и сильная личность, входя в комнату, полную незнакомых людей, тотчас же без слов дает почувствовать силу свою. Так в моменты смятения взоры всех бессознательно и невольно обращаются к тому, кто всех сильней. Как силу, так и слабость можно утверждать в себе постоянно и, прежде всего, мыслью. Мысль, будучи явлением огненного порядка, может сосредоточивать в теле своем силу огня, как бы собирая ее вокруг себя. Слабый человек, мысля себя сильным, может им стать, а сильным, слабым себя почитая, потерять свою силу. Потому надо мыслить о силе, но не о слабости. Без воли и без силы и последние свойства и будут наградой того, кто позволит сознанию своему считаться с подобными мыслями. И если мысли своей не хватает Объединить ее можно с мыслью владыки и позаимствовать от силы его. Лишь бы хотеть, лишь бы желать, лишь бы к утверждению огненной мощи в себе устремиться. Огонь есть благо. Желающему строить его дано оно будет.